Глава 25. Полина. В квартире такая тишина, страшно нарушить. Застывая на несколько секунд, затеив дыхание и глядя на коптеля, стоящего на балконе в одной футболке. Ткань на спине покрыта темными пятнами, волосы будто взорвались, торчат в разные стороны. Оглядывается, и я снова задерживаю дыхание. В его взгляде нет ни злости, ни привычной язвительности. Лисикари глаза наполнены растерянностью и неимоверной усталостью. Он не кривит губы в вихидной улыбке, лишь слегка дергает уголками вверх и приветствует меня, взмахнув рукой, зажатой в пальцах дымящей сигаретой. Появление ребенка в доме от чего то и меня выбило из колеи. Буквально за несколько секунд. Каким по шарику ударило, и я мчусь на свежий воздух. Прогуляла учебу, прошлась по заснеженным улицам, заглянула в торговый центр. Конечно же, ни в одном из этих мест я не нашла ответа на пару сотен своих вопросов, но и Коптель вряд ли бы с утра стал на них отвечать. А я ушла, потому что все еще злилась на него за выходку в зале, за все, что он там мне наговорил, а утром как ни в чем не бывало. «Помоги ты же, девочка!» Вспомнил, здорово. Не знаю, какая-то дурацкая, глупая обида засела внутри. «Он считает меня ребенком» и мне из упрямства хочется доказать ему обратное. Но очень по-взрослому, конечно, было с утра убегать из дома под выдуманным предлогом и шататься большую часть дня по морозу. Подарки мне покупать теперь совсем некому. От этого тоже очень и очень тоскливо. Как-то все у меня не складывается в последнее время. Думала, переезд поможет. Нет, пока не помог. Скорее бы уже день рождения. Две с половиной недельки осталось подождать. Вот откуда у него взялся ребенок. Он же неуравновешенный придурок. Что он будет делать с этой малышкой? Где ее мама? Мы теперь будем жить тут все вместе?» Смотрю ему в глаза, пытаясь отыскать там ответы. А он странный, продолжает пялиться на меня. «Торт будешь?» Поднимаю вверх Наполеон, накрытый прозрачной крышкой и перетянутой розовой ленточкой. Где там моя диета за лишние килограммы, он точно меня затыкает. Но настроение такое, сладкого хочется. Только сейчас, когда у Вани дернулась левое века, до меня дошло, как символично получилось. Когда покупала десерт в кондитерской, даже внимания не обратила на эти детали. И уже даже внутренне приготовилась к тому, что сейчас буду снова послана вместе с этим тортом. Буду! хрипло отвечает сводный. Привет, Поль! Подает голос его друг Илья. «Чайник поставлю?» – спрашивает Ваня. Тот кивает и идет ко мне. Забирает торт, зачем-то стягивает с меня шарф и, кусая губы, сжимает его в кулаке. Длинный конец связанного изделия оказывается на полу. Оба заторможенно смотрим вниз, и Ваня возвращает мне шарф. Ухожу в комнату, переодеваюсь и, не удержавшись, заглядываю в открытую спальню коптеля. Посреди кровати стоит корзинка, а в ней очень мило сопит малышка, завернутая в пеленку. Честно говоря, я никогда так близко не видела настолько маленьких детей. Мамочки с колясками гуляли во дворах, но не будешь же заглядывать внутрь. А дети постарше неуклюже ходили сами. Я тоже такая была? Укусив себя за кулак, вспоминаю снимки, хранящиеся в фотоальбомах. «Была, конечно, но все равно не верится, что из таких вот крох вырастают такие, как мы с Ваней. Глупости это все, но в груди теплеет». Поднимаю взгляд на внезапного отца этой малышки. Ваня прислонился плечом к косяку, на него же лег виском и прикрыл глаза. «Не разбуди, пожалуйста!» – просит одними губами. Слезаю с кровати и отхожу на пару шагов. «Сейчас и цепляться с ним не хочется». Какой-то он слишком уязвимый, что ли. Его растерянность умиляет. Ваня на цыпочках подходит к своему шкафу. Очень медленно его открывает, наверное, чтобы ничего случайно не скрипнуло. Выдергивает с полки чистую футболку и также медленно закрывает дверцу. Стягивает себя ту, что в пятнах. Я отворачиваюсь, чтобы не пялиться на его голый торс. Тихо усмехается, шуршит одеждой и кладет руку мне на плечо. «Пошли пить чай!» Подталкивает в коридор. Илья уже нарезал торт и поставил на стол три крошки. «Я берусь сделать всем чай и сажусь на место, ставшее моим за прошедшую неделю». Подтягиваю к себе ногу, согнутую в колени. Под укоризненным взглядом Ваня опускаю под стол. «Как зовут малышку?» «Решаю узнать хоть что-то». «Вы сговорились?» «Пупс!» заявляет Копсель, отламывая кусочек торта десертной вилкой. Серьезно? Улыбаюсь, глядя на него. У Ваньки вырывается нервный смешок, который передается всем сидящим за столом. Да ладно, тебе не убивайся, разберемся. Успокаивает его Илья. Вы расскажете, что случилось? Перевожу взгляд с одного парня на другого. Утром тебе было неинтересно, ворчит Ваня. Вот и кто из нас ребенок, а? Я принесла торт. Показываю пальчиком в центр стола. Это аргумент, конечно. Подарок своему недотренеру-извращенцу купила? А кусочек торта тем временем на его тарелке заканчивается, и губы смешно перепачканы в креме. У меня даже злиться на него из-за этого не получается. в салфетку, кидаю прямо в Ваню. У него глаза загораются. Он берет ее и кидает меня в ответ. Бумажный снежок, оказывается, зажат в моей ладони и опять летит в Ваню. Илья отклонился, сидит и просто смеется над нами ура оклемался спасибо поль а то я уж думал мы его потеряли говорит он хрен вам фыркает ваня а рассказывать нечего пупса подкинули записку ты видела все конец этой душещипательной истории это не может быть моя дочь с каким то отчаянием будто его ранили прямо в самое сердце хотя по сути так и есть просто не может знаешь Скромно рисую пальчиком по столу. Даже я в курсе, что от секса иногда случаются дети. И на всякий случай втягиваю голову в плечи, ожидая, что в меня полетит перепачканная в торте вилка. «В интернете видела?» Ваня. «Капец, вы электричество вырабатываете!» — смеется Илья. «Скоро лампочки от перенапряжения лопаться начнут. У вас всегда так?» «Всегда!» Хором отвечаем ржому по флубами себе на ладони. Из комнаты раздается детский плач. Твою ж мать! психует коптель. Разбудила! Недовольно смотрит на меня. Иди успокаивай. Вот и пойду, поднимаюсь со стола. Вот и вали, кидает в меня салфеткой. Знать бы еще, как успокаивать таких крошек, но не признаваться же этому нервному балбесу. Еще и в дверь звонят. Пусть сам открывает, раз такой вредный. Захожу в комнату. Пуп с розовых пеленках жалобно мелкает. «Дураки такие, да?» Улыбаюсь ей. «Напугали тебя своими воблями». Из прихожей раздаются знакомые голоса. Много-много голосов. «Так, нечего вам там делать всем сразу», узнают Тасю. «Еще больше ребенка напугаете. Молодому отцу можно, остальные...» «Там чай с тортом». Заканчивает Ваня. Тась, спасибо, что приехала. Они вместе заходят в спальню. Мои внутренние пружинки расслабляются. Тася уже мама. Она точно знает, что делать с таким ребенком. Тоже боишься на руки брать? Улыбается мне, а Коптель пристально наблюдает. И нет, чтобы за Тасей. Он наблюдает за мной. Никогда не держала. Признаюсь жене Ильи. Она бережно, но очень ловко справляется сама. Берет розового пупса, устраивает на согнутой в локте руке, придерживая голову. Говорит ей что-то нежное, гладит по животику и слегка покачивает. «Когда кормили последний раз?» – спрашивает у Вани. «Час назад примерно, может, чуть больше, я не засекал». Пожимает плечами сводный. Тася разворачивает малышку, и я во все глаза смотрю на этого крохотного человечка. Так необычно, а трогать становится еще страшнее. Иди сюда. Тася зовет Ваню. «А может, не надо?» Делает максимально несчастный вид. «Вань, наша няня приедет только после восьми, и иногда ей тоже нужны выходные. Да и нам с Илью она очень нужна. Так что пока ты разбираешься со всеми деталями случившегося, хотя бы иногда тебе придется делать это самому». «Или найти вторую няню», – бормочет он. «Угу, для себя». Выпаливаю и тут же прикусываю кончик языка под его убийственным взглядом. Пупс успокоился. Тася устраивает ее в корзинку, и мы все вместе возвращаемся на кухню, оставив малышку в комнате. Увидев собравшуюся компанию, понимая, почему Тася так поступила. На помощь или просто постебаться над другом, приехали все его друзья со своими девочками. «Совет стаи, вашу мать!» — смеется кореглазый дьявол Беркут. «Ну что, Акела?» «Давай для начала выберем имя новой волчицы, а потом прикинем, что делать дальше». «Бля...» Ваня стучит затылком об оконное стекло, к которому прислонился. «Выдыхай, бро!» хлопает его по плечу подошедший Миша. «Младенец уж точно не страшнее криминальных разборок». «Не уверен», — морщится Ваня. «Котик!» Вместо Мишки к нему подходит Лиза, участливо заглядывает в глаза. «Все хорошо будет, не расстраивайся». Она его обнимает, а он ее. «Познакомишь нас с пупсом?» Подняв голову, Лиза смотрит на Ваню. К ним подходит Беркут и мягко тянет свою девушку к себе. «Это мое, я заберу», — говорит другу. Ваня улыбается, а я стою в стороне и наблюдаю. Ребята рассаживаются за столом. Для меня тоже находится местечко, и от этого внутри снова теплеет. Остатки торта быстро разлетаются по тарелкам. Кружек на столе становится больше. «Вань, можно посмотреть малышку?» Сложив ладошки в умоляющем жесте, просит Ульяна. Вздохнув, коптель уходит в комнату и возвращается с корзинкой. Девочки быстро освобождают стол и становится ясно, кто тут настоящая Кела. Малышка, оказавшаяся в центре внимания, затаившая дыхание стаи.